Берлин Частный самолет Элиса мягко приземляется в аэропорту Берлин-Брандербург. Все начинают собирать вещи, и только Баум сидит, словно прикованный к месту, и смотрит в окно. Его королевский профиль как будто окаменел и напоминает джулс гранитные лица президента США, вырезанные в горе Рашмор. Она дотрагивается до руки Элиса. «Мы сели. Надо идти». Он медленно поворачивает голову, глядя на нее потухшими и растерянными глазами. «Я, кажется, не смогу». «Мы будем рядом, Элис. Все мы». Джулс указывает на Дэна и Брэма Беккера, сидящих по другую сторону прохода. Они слушают их беседу, но не вмешиваются. «Даже представить не могу, как вам тяжело. Я не отойду от вас ни на минуту». «Спасибо тебе». «Я думал, что смогу, но...» Губы Баума дрожат. Внезапно Джулс видит перед собой не восьмидесятилетнего старика, а испуганного мальчишку. «Может быть, вам лучше остаться здесь с пилотом?» — ненавязчиво предлагает она. «А если передумаете, мы за вами вернемся. «Не оставайся один», — вмешивается Дэн. «Я ошибался, дружище. Тебе нужно пройти этот путь. Если Датцель что-то знает о картине, я хочу, чтобы ты услышал его рассказ первым. Имеешь полное право. Поехали с нами». «Мы, правда, ни на секунду не оставим тебя одного». Дэн протягивает руку через проход. И Джул снова поражается, с какой нежностью шеф относится к старику. Общаясь с Элисом, резкий и категоричный главред становится другим человеком. Они сидят молча несколько минут, предоставляя модельеру возможность собраться с мыслями. Едва перевалило за полдень, В иллюминаторы пробиваются солнечные лучи. Джулс наблюдает, как в глаза Элиса снова возвращается жизнь. Плечи расправляются, выражение лица смягчается. Баум поправляет галстук. Верный себе он отправляется навстречу с потомком нациста. В костюме и галстуке, думает она. Наконец Элис встает. Джулс смотрит на Дэна, тот кивает. «Пора». Картинка. «Нервничает», — думает Джулс, наблюдая за Стефаном Дасселем, который приглашает их пройти в просторный офис, расположившийся на втором этаже, над забитым хипстерами кафе в Кройцберге. Кройцберг. Район в составе административного округа Фридрихс кройцберг в Берлине. Стефану за сорок. Он поджарый с обветренной кожей, с серыми глазами, с нависающими над ними веками и сидеющими спутанными волосами. Дассель выглядит в точности так, как Джулс представляла себе документалиста. Она идет позади всех и замедляет шаг, чтобы осмотреть ярко оформленный офис. Его стены изрисованы граффити неоновых оттенков. Джулс словно оказалась в подземном переходе. Интерьер ее шокирует. Она слышит, как Стефан просит помощницу с ярко-розовыми волосами, отлично сочетающимися с цветом стен, принести в переговорную кофе и воду. «Вы проделали долгий путь, чтобы встретиться со мной», — говорит Дассель занимая место во главе стола. Он переходит с немецкого на практически безупречный английский. Чем могу быть полезен? Брэм Беккер берет инициативу в свои руки и церемонно представляет каждого. Спасибо, что согласились встретиться. Мы знаем, что вы очень занятой человек. Как я уже говорил по телефону, мы ищем картину кисти Эрнста Энгеля, От швейцарского коллеги я узнал, что ваш дед приобрел эту работу в 1939 году. Мы стараемся разузнать о дальнейшей судьбе полотна в надежде, что это поможет нам его отыскать». Детектив бросает взгляд на Элиса, который смотрит на Дасселя широко раскрытыми, немигающими глазами. Джулс сидит рядом с модельером, и жалеет, что не может обнять старика. По-видимому, Баум с трудом держится. Наверное, лучше было ему остаться в самолете. «Точнее, вы хотите побольше узнать о моем деде-фашисте». Стефан теребит шариковую ручку, перекладывая ее из одной руки в другую. «Послушайте, вы не первые, кто интересуется его прошлым, и уж точно не последние». Ни для кого не секрет, что дед нажил состояние, работая одним из высокопоставленных руководителей в Хьюго Босс, в тот период, когда компания разрабатывала дизайн нацистской военной формы и поставляла ее. Он трудился бок о бок с самим Хьюго, рьяным антисемитом и приверженцем нацизма. Я отлично понимаю, что вы используете картину как повод подобраться к той информации, которая вас интересует на самом деле, мистер Беккер. Я уже проходил через это неимоверное количество раз». Стефан кладет ручку на стол и встает. Он вздрагивает, и Джулс прикидывает, не принял ли Дассель какой-нибудь препарат. «Поверьте, наша семья отнюдь не гордится своим прошлым». «Нас не интересует ваш дед», — успокаивает его Дэн. «Мы пришли не за тем, чтобы обличать нацистов. Мы ищем картину «Женщина в огне». Остальное нас не волнует». Дассель снова садится в кресло. Похоже, слова Дэна его несколько успокоили. «Понятно. Простите, я так от всего устал. Как и уже сказал мистеру Беккеру по телефону, я действительно кое-что знаю об этом полотне. Правда, немного». Я никогда его не видел. Насколько я понимаю, картина принадлежала деду совсем недолго. Стефан умолкает, словно пытается привести в порядок мысли. Джулс видит, как он нервно постукивает ногой. У деда была обширная коллекция. Что касается женщины в огне, Дассель отводит взгляд. Видите ли, с ней связана одна история потому-то я и согласился встретиться с вами». Джулс протягивает руку и сжимает под столом ладонь Элиса. «Мой дед поддерживал идеалы нацистов, а сам во время войны прятал в подвале своего дома еврейскую семью. Да, это так. Он укрывал своего лучшего друга, известного потомственного банкира, по иронии судьбы помогавшего запустить компанию Хьюго Босс. «Его звали Арно Баум», — шепчет Элис едва слышно и встает. «Арно Баум!» Он закрывает глаза, хватается за грудь и падает обратно в кресло, как подкошенный. Дассель кивает. А Дэн подскакивает к другу и нависает над ним. «Принесите воды!» — кричит он. «Элис, тебе плохо!» Модельер поднимает руку, откашливается, отмахиваясь от Дэна и смотрит на вбежавшую в переговорную девушку с розовыми волосами. «Тот банкир, Арно Баум, мой отец». Его низкий голос разносится по всей комнате. «Дэнни, прошу, хватит надо мной кудахтать». Он шлепает главреда по руке и, тяжело дыша, берет стакан с водой. Нас разлучили, когда я был еще маленьким. Стефан молча смотрит на Элиса. Ну, конечно, у вас одна фамилия. Она очень распространена среди немцев, как Смит у англичан. По его глазам видно, что он напряженно о чем-то думает. Значит, ваш отец. Как я уже говорил, с картиной «Женщина в огне» кое-что связано. Мой отец, Франц, умер несколько лет назад и перед смертью рассказал мне и остальным своим детям историю нашей семьи. Мы прежде ничего не знали. Отец позвал нас всех к себе в хоспис. К тому моменту он уже был в горячке и бредил, поэтому мы не уверены, что все, что он говорил, произошло на самом деле. Мне пришлось поклясться на его смертном одре, что я не стану снимать фильм по мотивам его рассказа и что то, о чем он поведает, останется известно лишь родственникам». Дассель небрежно проводит рукой по волосам, задержавшись на макушке, словно собирается их выдернуть. Он явно в затруднении. «Поймите, нашей семье пришлось не сладко. Мы долго залечивали раны, связанные с нацистским прошлым. Мистер Дассель осторожно вставляет Беккер. Мы не хотим ранить чувства ваших родных и прекрасно понимаем сложившуюся ситуацию. Нас интересует только картина. Этот человек, он указывает на Элиса, хочет собрать по кусочкам свое прошлое и вернуть то, что по праву принадлежит ему. Если вам хоть что-нибудь известно, любая информация может нам помочь. Элис Баум — не кто-нибудь. Его знает весь мир. Именно поэтому я сейчас в тупике. До сих пор мне и в голову не приходило, что он имеет отношение к картине «Женщина в огне». Послушайте, я не пытаюсь что-то от вас скрыть. Просто не хочу снова заставлять родных проходить все круги ада, открыв ящик Пандоры. Кроме того, я дал обещание отцу. Мне и самому пришлось бороться с искушением. Я стараюсь создавать провокационное кино, рассказывающее о моральных дилеммах, фильмы, которые наводят на размышления. Я не раз думал, если бы я только мог поведать историю деда, «Нацист, укрывающий еврейскую семью. Возможно, это помогло бы восстановить репутацию нашей семьи. Но чем больше я узнавал, тем сильнее запутывался». Дассель машет рукой в воздухе. «Достаточно ли спасения одной семьи, чтобы стереть позорное нацистское прошлое? Очевидно, нет. И я боюсь, мистер Баум, что все-таки... Стефан замолкает и качает головой. «Расскажите то, что вам известно», — умоляет Элис. «Война давно закончилась. Все участники событий умерли. Мне тоже недолго осталось. А в голове еще столько вопросов, на которые я не нахожу ответа. Пожалуйста, прошу вас». Дассель Залпом выпивает стакан воды, словно испытывал жажду всю жизнь. Баум выпрямляется, он не намерен отступать. Все присутствующие понимают, что речь не просто о какой-то картине, а о судьбах людей. Стефан, кажется, в шаге от того, чтобы сдаться. Джулс внезапно пробирает дрожь. «Сейчас мы узнаем правду», — думает она историю жизни Элиса, которая закончилась, когда ему было 8 лет.